Все еще только впереди, потому что многие постоянно испытывают тяжелые муки от разных причин. Тельрамунда же, униженного, с потоптанной гордыней, терзала бешенство от бессилия и желания мстить. И хотя Тельрамунд был из благородных, но человеком он был плохим и характер имел слабый, к тому же теперь весь он был во власти оскорбленного тщеславия. Оказавшись на поле, как рыба на песке, Тель-Рамунт в унынии и злобе взобрался на коня и с мечом поперек седла, знак поражения в поединке, отправился к себе в замок. Там, затворившись, ждал он своего часа и так ожесточился, стал так суров, что, когда проезжал по улицам, весь мелкий и простой люд разбегался, никто не смел встретиться с ним, двери закрывались и захлопывались окна. Время шло, уже прошел год, второй и третий вступил в свои права. В Брабанте к этой поре успели оценить рыцаря-лебедя. Так уж все его теперь и прозывали, и не заодно только изящество манер. Рыцарем был он доблестным, почитаемым и прославляемым. Не раз уже участвовал он в походах с королем Генрихом Птицеловым, где и проявил свою доблесть. Но еще был он сердцем чист, отважен, тверд, и не было в нем низости. К тому же был он щедрым, когда стал правителем Брабанта, всех одарил, от знатных рыцарей до бродячих игрецов. С гордыми был он гордецом, а со скромными – мягким и сострадательным. Любовь его к Эльзе и любовь Эльзы к нему, с тех пор, как она обрушилась на них, победила их и покорила. Счастливо жили они все это время. Безмятежно. Потом молва донесла, что Тельрамунд женился на Артруде. И теперь настала пора рассказать о той, которую называли прекрасная, но коварная Артруда, и о которой упорно говорили, что любила она Тельрамунда длительно и пламенно. Но то, чего не знала молва, знала сама Артруда, и это составляло муку жизни ее. А знала она, что женился на ней Тель-Рамунд не из любви, а для того, чтобы доказать, что вся та старая история со сотовством и поединком ушла, и больше его не тревожит. Но еще поняла Артруда, что завоевать его любовь можно только, если сумеет она отыскать средства для отмщения той паре. И вот на что она себя подвигнула. Улучив время, когда в замке Анвер хозяина не было, она тайно подкупами проникла к герцогине Барабанской и пала к ее ногам. «Эльза, можешь ли ты забыть все старое во имя нашей детской дружбы? Ну, раз уж так случилось, я давно все забыла, Артруда! Ах, Эльза, как горестно моя жизнь! Только тот, кто любит, может меня понять!» Ты ведь любишь своего мужа? Я очень. Умоли мужа, чтобы повлияло на короля Генриха и вернул бы тот свое расположение в тель -Рамунду. Он изгнал его и не признает. Для этого я здесь. Боже мой, чего не сделаешь для любимого, когда видишь его постоянно в унижении и тоске? Не плачь, Артруда. Я сделаю все, что зависит от меня, и всеми силами души. Мой муж очень добр. Я рассчитываю на тебя, Эльза. Благодарю тебя и прощай. Пока я пробиралась к тебе, мне удалось не быть замеченной. Может быть, ты выведешь меня сама отсюда с тем, чтобы меня тут никто не опознал? Я сделаю, как ты хочешь. Пойдем вот сюда, только тихо. Скажи, Эльза, ты счастлива? Бывают минуты, когда сама не верю в подобное счастье. А мне все-таки было бы страшно не знать, кто мой муж. Ведь он появился неведомо откуда. Так же может и исчезнуть, бросить тебя. Нет-нет, я верю ему беспредельно. И тебе никогда не хочется проникнуть в его тайну. А вдруг она ужасна? Вдруг имя его позор или проклятие? Вдруг это колдовство, и он чудовище Не говори так, у меня достойнейший муж Смелый и мудрый Я просто говорю тебе то, чтобы я испытала, будь он моим мужем А как быть с детьми, когда они будут? Что же ты им скажешь, что у их отца нет имени? Не сыпь, соли на мою рану, Артруда Мы пришли, прощай Прощай, Эльза Помни, я рассчитываю на тебя. Я так несчастна. Прощай. Прощай. Это было тонко рассчитанное коварство. Без усилий врали рот, губы, все тело. Вот она, изнанка жизни. Но еще подлила масло в огонь бесовка зависть. Закралась в сердце этой лицемерки. Стоило только ей увидеть сияющую счастьем Эльзу, как встали перед ней пустота, холод и безлюбовность собственной ее жизни. Почему-то и все, а ей ничего, а уж и без того тысячи змей грызли ей сердце. Что ж, Артруда могла быть вполне довольной. Ей удалось нарушить покой Эльзы, посеяв в душе ее преопасное зерно, из которого взросли тревога, отчаяние и ужас. Теперь Эльзе на ум приходили разные мысли, а вместе с ними и самые разные решения. То ей казалось, что ее муж чудовище, порожденное колдовством, и она готова была требовать у него ответа, Но в ту же минуту задуманный ею поступок представлялся ей с какими-то неясными, но страшными последствиями. То вспыхивала в ней борьба между множеством бурных и противоречивых чувств, страх, досада, отчаяние, жалость, ведь она так его любит, и что таить любопытство. Каждое чувство влекло в свою сторону, терзало ее, так что... К той поре, когда возвратился в замок рыцарь-лебедя, перед ним вместо прежней, ясной, любящей Эльзы было существо истерзанное, измученное и отчаявшееся.